Глава 23. Итак, Катюнь, фейслифтинг в нашем возрасте вещь неизменная. В нашем возрасте посмотрим, что ты скажешь, когда тебе стукнет тридцатник или прости ради бога, сороковник. Все твои одногодки будут соревноваться, кто сильнее напоминает древних старух, а ты их будешь бесить отсутствием даже мимических морщин. Ничего не поняла. Тебе и не надо. Просто повторяй. Пальчики под глазки, держим ротик буковкой О. Щечки вверх, вверх, вверх. Качаем скулки. Кого качаем? Да что сегодня с тобой? Взвилась Анютка и даже пальцы из-под глаз убрала. Я как будто стенку реальной жизни обучаю. Катюша поморщилась. На самом деле, она действительно постоянно отвлекалась на неприятные мысли и теперь не выдержала, решила высказаться. Анють, я со Славкой поссорилась. Сильно вопросила подруга, вернула пальцы на место и продолжила качать скулки. Чем невзначай подтвердила, что в слезы впадать от новости не собирается. Не знаю. Катюша пожала плечами. Просто какой-то неприятный разговор, а сегодня он на две недели в командировку улетел. По телефону такие вещи лучше не обсуждать. И вот я подвисла в неопределённом состоянии. Я всё ещё его девушка или он больше так не думает? Анютка ответила из той же буквы О. О, в смысле, а ты из-за чего конкретно переживаешь, что верность две недели хранить придётся, а может уже и незачем?» Скажешь тоже. Мы меня обсуждаем, а не тебя. Возмутилась Катя и зачем-то густо покраснела. Ты хоть бы сделала вид, что тебе моё горе интереснее, чем твой треклятый фейслифтинг. Угу. Повторишь эту же фразу, когда тебе стукнет 40. Так вот, слушай, свидание прошло прекрасно, а потом мы пришли домой. Я решил уже окончательно поставить маму перед фактом, что мы теперь вместе. А там, а там какими-то странными шуточками Фатума оказался Игорь Валентинович. И так он удачно оказался, что сразу стало понятно, он в этом доме совсем не чужой, с мамой на короткой ноге. А друг на друга ругаются как родственники. Наверное, даже громогласнее признание Катюши о том, что она видела шефа голым ниже торса, не произвело бы такого же эффекта, разорвавшейся бомбы. Славка не то чтобы сразу напрягся, хотя и выглядел недоуменным, а вот напрягался он постепенно, уже не представляя, где граница, потому что его методично напрягали. Славочка, зачем-то сахар натянула Лидия Ивановна, и такие речи из ее уст уже наталкивали на тяжелые мысли. Да чего же ты у нас вырос, умненький и красивенький? Сил нет налюбоваться. И родители у тебя золотые, и папа врач, и мама, ну, может быть, в торговле тоже встречаются порядочные люди. Будем считать, что ей просто с образованием не повезло. А мы не из тех, кто за страшную судьбу осуждает. И глянь-ка, какого сына воспитала. Люба, и очень дорого взглянуть. Куда прешь? Сейчас мой ход. Славка разумно передал кубики ей. Само собой отвечать на подобное и не думал. Зато Игорь решил заполнить затянувшуюся паузу, разбавить атмосферку. А вот зря вы, Лиди Ивановна, про торговлю плохо отзываетесь. Вы, кстати, там бы точно озолотились. — Ну да, мне лобные доли мозга для начала бы удалить, чтобы я до борыжничества опустилась. Славочка, ты чего сидишь тормозом? Твой ход. Он быстро схватил кубики и нервно бросил на раскрашенное поле. Чувство самосохранения подсказывало, что лучше просто делать и пытаться не задумываться. А вот Игорь явно Лидию Ивановну не сильно опасался. Это у вас советская зашоренность, говорит. Между прочим, торговцы когда-то новые земли открывали. Я не умоляю заслуг преподавателей, но вряд ли стоит считать все остальные профессии недостаточно зашоренность. До Лидия Ивановна наконец-то дошло начало фразы. Ты мне ещё зачеши про недоказуемое начало субстанции науки, с халасс не Игорь весело глянул на Катюшу и подмигнул. Лидия Ивановна всех так матами кроет. Это не маты, о ответила Катюша. Вот как услышите цитаты Канта, то советую бежать. Понял. Это ведь здорово, что я цитаты Канта от цитат Спинозы не отличу. Платите, Лидия Ивановна, у меня здесь филиал. Бедная мама скрипела зубами, но странное дело, оплатила, а переругивалась с Игорем так славно, что даже у Катюши возникли подозрения о их тайной связи, военно-политической, конечно. Монополия окончательно достала, а хотелось ответов. Потому Катя решительно встала с пола и заявила: "Я чай всем сделаю. Игорь Валентинович, когда не ваш ход будет, поможете?" Он появился на кухне через несколько минут, подошёл со спины и сказал как можно тише: "Я знаю, что ты злишься, но я не думал, что вы заявитесь так рано. Что это за свидание такое? 15-минутный забег?" Катя забыла о заварке и резко развернулась к нему. «Вопрос-то совсем в другом. Какого чёрта ты вообще здесь забыл? Что вы с мамой против меня замышляете?" «Замышляем?» Он чуть отступил и улыбнулся. Кать, ты ведь в курсе, что мне иногда просто хочется с кем-то пообщаться. Это запрещено общаться с человеком, который тебя прекрасно понимает. Это моя мама понимает? Катюша сначала спросила, а потом осознала. Да, понимает. Конечно. Ругается беззлобно, даже удовольствие получает от того, что кто-то младше 50 лет случайно упоминает Спинозу. Не захотела бы вышвырнула отсюда Игоря. Он бы даже пикнуть не успел. Катюша добавила спокойнее. Даже если так, Игорь, мне постоянно кажется, что всё это входит в твои планы. В какие ещё планы? Он показушно удивился. Ты знаешь, смутилась Катя. Нет, скажи, какие планы, Кать? Затащить тебя в свою норку и ёчмокать, пока не созреешь до глубокого фитнеса, нагло воспользоваться твоей наивностью, поматросить и бросить, или я планирую оказаться тем самым мерзавцем, который скажет тебе правду? С удачных свиданий, приходят не через полчаса, а утром. Я понятия не имею о твоих планах и знать не хочу, Прошипела Катюша. Так спроси, спроси уже о моих планах, Кать. Он бездумно протянул к ней руку, будто хотел прижать к себе. И в этот момент из зала раздался голос Славки. Не надо чая, я домой, наверное, поеду. Завтра трудный день. На конце фразы он уже стоял в кухонном проеме. Игорь руку так и не дотянул. Вовремя сообразил и начал поправлять подвернувшуюся шторку на окне. Славка вряд ли мог слышать разговор, но сама поза, даже по мнению Катюши, казалась двусмысленной. И мама из другой комнаты добила: "Пусть идёт, всё равно играть не умеет. Такой славный мальчик вырос, сил нет". "Мам!" гневно воскликнула Катюша, "уже не в силах выносить эти издевательства". "Слав, да подожди". Она выбежала за ним в подъезд. Слава всё-таки остановился, и судя по его лицу, Итогами вечера доволен совсем не был. Ты всё неправильно понял, начала она самой избитой из фраз. Скорее всего. Он будто не хотел спорить. Сейчас я понимаю только то, что ты мне зачем то врала. Ума не приложу, зачем. Ну, сказала бы, да, общаемся, но у вас ничего нет. Или есть, тогда вообще не ясно, зачем было мне голову морочить. В общем, сейчас я даже рад, что завтра уезжаю. Подумать надо нам обоим. Катя разозлилась. А может, тебе так хочется уехать, потому что и Лера там будет? Он чуть наклонился, нахмурился и посмотрел ей в глаза. Лера? Так это ревность, Кать? Да я спал с Лерой и даже не думал с ней встречаться, и было это до того, как я к тебе подошёл. Но если дело в ревности, так почему сразу об этом не сказала? Честное слово, я не могу понять, как твоя ревность вяжется с тем, что ты мне лапшу на уши вешаешь. Слушать такие признания было неприятно, но он прав. Он прав даже в том, чего вообще не знает, Катюша смутилась. Нет, дело, конечно, не в ней. Думаю, нам стоит всё обсудить. Обсудим, когда вернусь, сказал он и решительно ушёл. А Катюша посчитала уже ниже своего достоинства его догонять. Игорь Валентинович уже хватило наглости сначала чай попить, а уже потом вспомнить, что и у него завтра сложный день. К концу короткого пересказа вчерашнего вечера буква О От последнего упражнения прилипла на мёртво к лицевой Она уже не только скулки прокачивала, но и глазки с ротиком. Потом шумно втянула воздух через эту трубу и выдала. Погоди, ка Катюнь? Чуть помедленнее. То есть у вас с Валентиновичем любовь? Не у нас, отмахнулась Катюша. У него и не любовь, а симпатия. Вот он и решил мне всю мечту испортить. А ты всё ещё мечтаешь о Славке? Конечно, Говоришь так, будто ты меня не знаешь. Когда это я сегодня думала одно, а завтра прямо противоположное. Подруга с трудом закрыла рот и протяжно вздохнула. Ты была права, Катюнь. Фейслифтинг тебе не поможет. А я о чём говорила? Тебе доктор нужен. Чёрт, я в этом плохо разбираюсь, но ты главное не паникуй. Сейчас всё лечится. Она выглядела растерянной, а Катюша решила, что над ней просто издеваются. Заодно и поняла, что теперь и Ольга со Светланкой быстро войдут в курс дела. Впав в крайнюю степень ярости, Катюша выпроводила Анютку и сразу схватилась за телефон. Игорь, нам нужно поговорить. Сейчас? Да, ну, если ты не занят, конечно. Могу освободиться. Свидание? Ни в коем случае. Тогда не могу освободиться. Игорь, кто? Да, он её профессионально выводит из себя. Катюше стоило немалых трудов, чтобы не рычать в трубку. «Глубоко уважаемый Игорь Валентинович, будьте так любезны, выделить для меня в своем графике 10 минут. А иначе я прямо сейчас приеду к вам домой. Если вас там нет, не беда, подожду. Если вы там, то окна бить начну, пока не откроете. Но вы со мной в любом случае поговорите. Договорились, приезжай. Сразу бы сказала, что ко мне хочешь, ответил он спокойно и отключил вызов. Что ж, после этого Катюша зрычала. Нарядилась она в самые непотребные шмотки. Те, которые удалось спрятать от подруг на начале прокачки. Волосы собрала в тугой пучок на затылке. Если она ему нравится, так зачем ещё добавлять приятных впечатлений? Потом подумала и зачем-то подвела глаза красными тенями, от чего стала выглядеть немного зарёванной. Мам, я к Игорю ненадолго, крикнула из прихожей. Ну поезжай, опять до завтра или сразу с вещичками? Я же сказала ненадолго. Да поняла, я поняла. Воспитала истеричку. В кого такая пошла? Уж точно не в меня. Образец спокойствия. Катюша была зла настолько, что даже решила потратиться на такси, чего давно себе не позволяла. Она очень опасалась растерять по дороге всю агрессивность и в нужный момент не суметь высказать всё наболевшее. Игорь открыл дверь в тот момент, когда она только подняла руку, чтобы нажать на кнопку звонка. По всей видимости, он спешил. Волосы мокрые, футболку на ходу поправляет, с улыбкой отступил. Пропуская озверевшую гостью внутрь, Катюша вошла, и хоть ехала она совсем недолго, но агрессивность все равно успела растерять. Как-то странно понимать, что он радостно побежал в душ сразу после ее звонка и вылетел навстречу, как если бы не в силах был сдержаться. Он что же действительно рассчитывает на то, что она сейчас бросится к нему на шею, нюхать гель для душа, а не примется отстаивать свои ущемленные права в свободе мечтать?